Внезапно Лартуа увидел себя в зеркале. Он делал огромные прыжки по комнате, я просто смешон. Он остановился, пошел в спальню за Евангелием на греческом языке. Это была его настольная книга. Каждую ночь он перед сном обязательно прочитывал из нее несколько стихов, чтобы поддержать гибкость ума, как он утверждал. А когда заканчивал Евангелие от Иоанна, Что случалось приблизительно каждые два года, то начинал все с изнова. Но греческий язык на сей раз не возымел обычного успокоительного действия. Он пробежал три строки и подумал, сейчас совершается. Быть может, все уже кончено, быть может, я уже провалился. Ах, невеселая меня ждет старость. У него не было даже постоянной любовницы, прочной женской привязанности. Я их всех слишком часто обманывал. И вот итог. Потом, вернувшись своему навязчивому желанию стать академиком, он сказал про себя беззвучно, шевеля губами, по меньшей мере. Пятнадцать из них стояли передо мной нагишом, а получил я всего-навсего четырнадцать голосов, кто же этот пятнадцатый. Среди представших невомысленному взору фигур со сгорбленными спинами, усеянными темными старческими пятнами с отвистыми животами, Поросшими редкими седыми волосками он упорно искал предателя. Снова зазвонил телефон. «Алло! Лошом!» — закричал Лартуа. «О! Простите, дорогая!» «Да, я ждал звонка!» «Конечно, конечно!» «Спасибо, неплохо!» «Четырнадцать голосов в первом туре!» «Да, да!» От нетерпения у него дрожали ноги. Зачем понадобилось этой идиотке звонить? Именно сейчас он забыл, что два дня назад чуть бы не изнасиловал ее в машине. Казалось, она никогда не кончит говорить. «Ну что ж, примите таблетку гардинала. О, вот именно. Извините, дорогая, меня зовут». И он повесил трубку. Почти сразу же вновь раздался звонок. «Алло, да, что? Неужели, воскликнул Ларто? Сколько голосов? Девятнадцать. А пинга? Десять? Так. Спасибо, милый Симонс. Спасибо. Очень-очень хорошо». Да приходите сейчас же, жду вас. И он упал в кресло. Вдруг ему стало жарко, кровь прилила к вискам. Сердце стучало, перед глазами стоял туман. «Ах, как я счастлив!» — бормотал он. «Как я счастлив! Такая радость может продлить жизнь лет на десять!» Ему необходимо было поделиться с кем-нибудь своим триумфом. Он подбежал к дверям кабинета. «Марта, Марта!» — крикнул он. «Приготовьте чай и Мадеру, я избран!» — Вот и хорошо. Очень рада за вас, — ответила кухарка. — Вам так этого хотелось. Когда Симон примчался в такси, Лартуа сказал ему, — Я никогда не забуду, мой юный друг, что вы для меня сделали. Мало-помалу к нему возвращалось обычное спокойствие, потому что начали приходить друзья и рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Госпожа Этерлен, извещенная Симоном, прибыла одной из первых, кто же вслед за ней явился Жером Баррер. Историк-бородач ворвался с грохотом, напоминавшим землетрясение. «Лартуа, отныне вы вступили в нашу семью!» — зарычал он, прижимая нового академика к своему могучему животу. «Это была эпическая, поистине, эпическая битва, друг мой». Я дрался за вас, как лев, как маршал Кюрини. Оборона пингвина к чертям на Северный полюс. Несмотря на все усилия Лартуа сохранить светский тон и показать, что он принимает с подобающей скромностью честь, которую ему оказали, лицо его выражало явное торжество. Глаза. Блестели от счастья. Все щебечущие женщины, заполонившие его квартиру, казались ему молодыми, красивыми и желанными. Все мужчины — остроумными, высокопорядочными и преданными людьми. «Дорогой Эмиль, вы, верно, страшно волновались, ожидая результатов?» спросила поэтесса Инесса Сандоваль. «Я, например, дорогая, в день своего избрания вел себя совсем как сумасшедший, сказал историк, набивая рот печеньем, тормошил жену, тормошил детей, вообще был вне себя. Ах, это было что-то невероятное! Они походили на лицеистов, которые делятся впечатлениями от экзаменов. Попасть в число бессмертных, таков был их последний экзамен, и они кричали «Принят!» со всем пылом, свойственным юности. А я, ожидая, читал Евангелие на греческом, заявил Лартуа с улыбкой. Необыкновенно! Необыкновенно! — воскликнул историк, сдувая сахарную пудру с бисквита. Слыхали? Он читал по-гречески, да еще и Евангелие. Лартуа — один из величайших характеров нашего века. Можете мне поверить в оценки людей? Я никогда не ошибаюсь.